В конце концов, Валандер остался доволен. Никто ничего не заметит. — В Лондоне вы полетите рейсом английской авиакомпании, — сказал он. — Лететь рейсом в СААС слишком рискованно. Шведские стюардессы наверняка читают газеты и смотрят по телевизору новости. Они могут заметить повязку и поднять тревогу. Вечером, когда все обсудили, внезапно стала тишина. И ни один из них... Долго не мог ее нарушить. Но вот Виктор Мабашев встал, подошел к Валандру. Почему вы мне помогаете? спросил он. Не знаю, ответил Валандр. Я часто думаю, что должен был надеть на вас наручники. И понимаю, что очень рискую, пытаясь вывести вас за пределы Швеции. Может быть, Луизу Окерблом все-таки убили вы? Сами рассказывали, какими умелыми лжецами становятся люди в вашей стране. Может, я выпускаю убийцу? — И все-таки вы это делаете? — Да, все-таки я это делаю. Виктор Мабаша расстегнул на шее цепочку и протянул Валандеру. На ней была подвеска, зуб какого-то хищника. — Леопард — одинокий охотник, — сказал Виктор Мабаша. — Не в пример левам он ходит сам по себе, пересекая только собственный след. Днем, в самую жару, он отдыхает на деревьях вместе с орлами, а ночью охотится в одиночку. Леопард — ловкий охотник, но и величайший вызов для других охотников. Это клык леопарда. Я дарю его вам. — Я не вполне понял смысл ваших слов, — сказал Валандер, — но подарок принимаю. Все понять невозможно. — Рассказ! — Это странствие, у которого нет конца. Наверное, в этом заключается различие между нами. Я привык ожидать, что у истории есть конец, а вы полагаете, что добрые истории бесконечна. — Может быть, и так, — сказал Виктор Мабаша. — Может быть, счастье — знать, что новой встречи не будет, и тогда что-то продолжает жить. — Может быть, — повторил Валандер. Но я сомневаюсь, вправду ли это так. Виктор Мабаша не ответил. Через час он спал под одеялом на диване, а Валандер сидел, разглядывая подаренный клык. Внезапно его хватила тревога. Он вышел в темную кухню, глянул на улицу, все спокойно, потом проверил, хорошо ли заперта дверь Сел на табуретку у телефона и подумал, что просто устал. Еще двенадцать часов, и Виктор Мабаша уедет. Он снова взглянул на клык. Все равно никто не поверит, — подумал он. И лучше никогда не рассказывать о днях и ночах в обществе чернокожего африканца, которому отрезали палец в с конской усадьбе. Эту тайну я унесу с собой. Встретившись утром в пятницу 15 мая в Хаманскрале, Ян Клейн и Франс Маллан очень быстро выяснили, что ни один из них не нашел в плане серьезных слабостей. Операция состоится в Капстаде 12 июня. Холм-сигнал-Хилл за стадионом, и будет выступать Нельсон Мандела, обеспечивает Сикоси Цики идеальную позицию откуда он произведет выстрел из своей дальнобойной винтовки, а потом незаметно исчезнет. Но были еще две детали, о которых Ян Клейн не сказал ни Францу Малону, ни остальным членам комитета.